Из меня никогда не получится хорошего врача, а я говорю еще потяну, проявляюсь как полный хер моржовый, как подсан, у которого в мозгу с пятнадцати лет засел только лишь один постулат. Я человек прямого действия, отступать перед трудностями не в моих привычках. Как давно все это было, все эти упражнения с Сашкой Шереметьевым. как мать тогда злилась, подозревая нас в заговоре. Мать! Где она превратилась в какой-то недобрый дух? Вот все, что от нее осталось в этом доме — оскорбление и забвение. — Ну что, будем заводиться, герр Хорх? — Обратился он к могучему и как бы слегка уже окаменевшему сугробу. Из магазина выскочил и пробежал к своему фургону шофер Русланка. Увидел Бориса, тут же переменил курс, подошел, проваливаясь в наметенном из-под арки сугробе. «Привет, град! Раскочегариться хочешь?» Борис был уже популярной личностью среди шофёров улицы Горького, а также и среди милиции. Постовые обычно козыряли при виде несущегося хорька, а некоторые у светофора подходили, чтобы пожать руку. Под твоим батей всю войну прошел на резервном фронте. Лично видел его три раза. Орел был твой батя, лучший военный начальник. Водвоем с Русланкой дворницкими лопатами они освободили лимузин из ледяного плена. За последнюю морозную неделю машина задубела до состояния ископаемого из вечной мерзлоты мамонта. — Давай огня ей засунем под жопу, — предложил Русланка, — а потом на проводах от моего газка мотор погоняем. Расторопности необыкновенной шоферюга российских вин мигом откуда-то приволок лист кровельного железа. На нем они развели костерок из смоченных в мазжути тряпок, затолкали его под картер, такой же горящей тряпкой отогрели замок, отодрали заледеневшую дверь. Борис влез внутрь, словно водолаз в затонувшую подводную лодку, Кожаное сиденье жгло через кожу эссовских штанов, доставшихся ему когда-то в качестве трофея после боя на окраине Брестслав. Нелепо, конечно, даже пробовать завести мотор ключом.、А、аккумулятор хоть и танковый, все равно мертв. Масла не разгонишь и на адском огне. Отступать однако нельзя, если уже взялся. Мотор заводится всегда. Русланка тем временем пытался, маневрируя между сугробами, подогнать свой фургон поближе, чтобы протянуть провода от плюса к плюсу, от минуса к минусу, то есть прикурить. Борис раскачал педаль газа, крутанул вправо-влево руль и, наконец, повернул ключ в замке. Как ни странно, звук, последовавший за этим движением, не показался ему безнадежным. Искра явно прошла. Мотор сделал два-три оборота. Он выбросил наружу заводную ручку и попросил Русланку покрутить. Вдвоем они минут десять пытались подхватить обороты. Однако ничего не получалось. Борис уже хотел было бросить это дело, чтобы окончательно не добить аккумулятор и уповать теперь только на провода, когда Хорьх вдруг взвыл, как устремившаяся в прорыв армия Гудериана. А затем, как только газ был сброшен, заработал ровно и устойчиво на низких оборотах. Вот так чудеса! А、что же тут в конце концов оказалось решающим: немецкая технология, самогонная присадка Поршневича или энтузиазм двух молодых москвичей? Мыки ты с тобой, Русланка, сказал Борис, употребив недавно усвоенное студенческое выражение. С меня пол литра. Ловлю на ослове. весело отозвался шоферюга жди в гости град все ребята с этого двора мечтали побывать в загадочной маршалской квартире в честь которой к фасаду дома уже прибили мемориальную плиту с чеканным профилем героя хольх деятельно прогревался льдинки сползали со стекол внутри оттаивала кожаная обивка играло радио монтаж оперы запорожец задумаем Борис отправился наверх, отмыл замазученные руки, переоделся в синий костюм с большими вислыми плечами, расчесал на пробор и малость набриалинил свои темно рыжие волосы, сверху надел черное легкое пальто в оптяжку, трехцветный шарф. «Либерте, эгалите, фратерните». Головной убор по боку. Московским дэнди мороз не страшен. Сквозь метущие широким пологом или завивающимися в торнадные хвосты снежные вихри целый час он ездил по Садовому кольцу с одной лишь целью — полностью разогреть и оживить своего роскошного любимца, а потом вернулся на улицу Горького и остановился возле тяжелой двери, над которой висела одна из немногих светящихся вывесок конусообразный бокал с разноцветными слоями жидкости и с обкручивающейся вокруг ножки, словно змея в медицинской эмблеме надписью «Коктейль Холл». Из бокала к тому же торчала некая светящаяся палочка, которая означала, что полосатый напитки здесь не хлобыщут через край до дна, а элегантно подтягивают через соломенку. Самое интригующее из всех московских злачных мест начало пятидесятых. Существование его под этой вывеской уже самого по себе представляло загадку в период борьбы со всяческой иностранцей, особенно англо-американского происхождения. Даже уж такие ведь слова как "Фокстрод", то есть лисий шажок, были отменены. На тут в самом центре социалистической столицы, наискосок через улицу от Центрального телеграфа, со скромной наглостью светилась вывеска Коктейль-Холл, которая ничем была не лучше отмененных джаза и мюзик-холла, а может быть даже и превосходила их по буржуазному разложению. Иные московские стреки предполагали, что если заведение с позором не закроют, то во всяком случае переименуют в Йоршевскую, где уж не особенно будут заботиться о разноцветных уровнях и о соломенках. Время однако шло, а как-то Эльхол на улице Горького преспокойно существовал, чрезвычайно интригуя среднего москвича и гостей столицы. Поговаривали даже, что туда среди ночи на обратном курсе с центрального телеграфа, то есть после отсылки клеветнических антисоветских телеграм, иной раз заворачивает корреспондент американской газеты ее на этот диспетч.